Хроника. 17-19 века. Геноцид индейцев. Становление североамериканской нации проходит в ходе практически непрерывной войны против истинных хозяев этой земли. В 1830 году США объявили, что индейцы теряют землю от Атлантики до Миссури, а в 1854 году решает поделить и остальное, загнав коренных жителей в резервации, обрекая значительную их часть на голодную смерть. От четверти до половины численности племен погибло во время депортаций Индейцы сопротивлялись, и тогда каратели уничтожают целые селения от младенцев до стариков. В результате постоянных столкновений и более 200 крупных карательных походов погибло более миллиона индейцев, а сократившееся более чем вдвое индейское население – К 1890 году, когда движение сопротивления было практически подавлено, было загнано микроскопические резервации. Последняя крупная резня индейцев произошла 29 декабря 1890 года в ундент население которого было истреблено почти поголовно. 17-19 века. Работорговля и рабовладение. Экономика Юга США держится на труде рабов, что стимулирует работорговлю. В ходе перевозки рабов в Америку погибло от 4 до 6 миллионов человек. Остальные обречены на каторжный труд, болезни и быструю смерть. 1801-1805 годы. Американо-триполитанская война. Американцы требуют от Паши Триполи, Юсуфа, заключения выгодного торгового договора. После его отказа американская эскадра блокирует побережье, обстреливает Триполи. Высаживается десант, который осуществляет опустошительный рейд по мирным селениям. 1810-1821 годы. Поэтапный захват Флориды у Испании. 1813 год. Захват кораблем «Эссекс» острова Нукахива в группе Маркизских островов. 1815-1816 годы. Карательная экспедиция американской эскадры в Средиземноморье. Под предлогом борьбы с пиратством обстреляны североафриканские города и получены контрибуции с Алжира, Туниса и Триполи. 1832 год. Карательная экспедиция в Куала-Бату на северо-западе Суматры. В 1831 году произошел захват разбойниками торгового судна «Френдшип», которое было легко отбито другими американскими судами. Но к Суматре был направлен американский военный корабль «Потамак», Американцы устроили резню в селении Куала-Бату, рядом с которым произошел инцидент. Погибло более ста мирных жителей. В 1839 году американцы повторили экспедицию в эти места. В 1836 год американские колонисты и техасская элита, опираясь на поддержку США, провозгласили независимость Техаса. В 1845 году Техас был аннексирован США, что вызвало американо-мексиканскую войну. 1846-1848 годы. американ мексиканская война. Поскольку Мексика отказалась признать аннексию Техаса, войска США вторглись в эту страну. После первых успехов наступление затормозилось, американцы стали нести большие потери. Более успешным оказалось наступление со стороны Мексиканского залива. Высадившись в Веракрусе, в 1847 году американцы взяли столицу Мехико, По договорам 1848-1853 годов США захватили половину территории Мексики, будущие штаты Калифорния, Невада, Юта, Новая Мексика, часть Колорадо и Вайоминга. 18-19 века. Поддержка пиратских экспедиций. США активно поддерживали каперство и работорговлю, которые то и дело перерастали в откровенное пиратство против держав, боровшихся с торговлей людьми против стран, не участвовавших в данный момент в войнах. 1855-1857 годы. Экспедиции Уокера в Никарагуа. Пират Уокер грабил мексиканцев, но по приглашению никарагуанских либералов прибыл со своим отрядом, захватил столицу Гранаду и провозгласил себя президентом. Страна была отдана на разграбление американцам и местным либералам. 1860-1862 годы. Интервенции в Китае. При подходе к Шанхаю, крестьянской армии тайпинов, западные предприниматели решили организовать сопротивление повстанцам, которое возглавил американец Фредерик Уорд. Он сформировал восьмитысячную американо-китайскую, всегда побеждающую армию, действующую против тайпинов в союзе с англо-китайскими и франко-китайскими отрядами. 1874 год. Рейд японцев на Тайвань под руководством американских офицеров. 1893-1898 годы. Аннексия Гавайских островов. В 1875 году США заключили с Гавайским королем договор о торговле, который положил начало широкому проникновению американцев на острова. В 1893 году в стране произошел переворот против королевской семьи, который активно поддержали американские плантаторы. В ходе начавшейся гражданской войны они призвали на помощь американские войска. 17 января 1893 года они оккупировали Ганаулу. Гавайская королева была низложена. Власть перешла к проамериканскому временному правительству, которое подписало соглашение о вхождении Гавайев в США. В 1898 году аннексия была официально оформлена американским законом. 1894-1895 годы. Интервенция в Корее. В ходе Японо-Китайской войны и национального восстания в Корее американские войска высадились в этой стране для защиты американских интересов. В случае начала раздела Китая американцы были готовы идти на Пекин. 1899 год. Раздел Самоа между США и Германией. В 1872 году контр Ричард Мид договорился с вождем острова Татуила об использовании гавани Паго-Паго американскими кораблями, и защите острова. В 1889 году англо-американская эскадра подвергла столицу самого Апию показательному обстрелу. Туземные кварталы спалили бы полностью, но жителей спасло то, что обстрел повредил германскую миссию и флотоводцы в испуге прекратили стрельбу. В 1899 году США получили острова Восточные 171-го Меридиана Статуилы и Паго Паго. 1898 год. Американо-испанская война. 15 февраля на рейде Гаваны взорвался американский крейсер Мэн. США обвинили испанцев в диверсии. 19 апреля США выдвинули ультиматум Испании, потребовав отказаться от власти над Кубой. Когда Испания отказалась, США блокировали Кубу. Началась война, в ходе которой испанский флот был разгромлен американским. Благодаря поддержке местных повстанцев американские десанты одержали победу над испанскими силами на Кубе и Филиппинах. По Парижскому мирному договору с Испанией в декабре 1898 года США забрали себе Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам. Над Кубой устанавливался американский протекторат. Филиппинские повстанцы сопротивлялись американским колонизаторам до 1902 года, но техническое превосходство и массовое создание Концентрационных лагерей позволили США подавить национально-освободительное движение. 1899-1901 годы, участие США в интервенции в Китае, связанной с подавлением восстания Ихетуани вместе с Великобританией, Францией, Германией, Японией и Россией. 1898 май 1902 года оккупация Кубы после испано-американской войны. В кубинскую конституцию Принятую в 1901 году включена поправка американского сенатора Орвала Хичкока Плата, состоявшая из восьми пунктов. 1. Признание за США право на вмешательство во внутренние дела Кубы. второе Ограничение прав Кубы на заключение договоров и соглашений с иностранными державами. третье Ограничение прав Кубы в получении иностранных займов. 4. Признание за США право на приобретение и пользование морскими базами на Кубе. И так далее. В феврале 1903 года было подписано соглашение об аренде американцами на вечные времена бухты Гуантанамо и прилегающей к ней территории всего десять квадратных километров.